Глава 11. О церковных государствах Нам остается рассмотреть церковные государства, о которых можно сказать, что овладеть ими трудно, ибо для этого требуется доблесть или милость судьбы, а удержать легко, ибо для этого не требуется ни того, ни другого. Государства эти опираются на освященные религией устои столь мощные, что они поддерживают государию власти независимо от того, как те живут, и поступают. Только там государи имеют власть, но ее не отстаивают, имеют подданных, но ими не управляют. И однако же на власть их никто не покушается, а подданные их не тяготятся своим положением и не хотят, да и не могут от них отпасть так что лишь эти государи неизменно пребывают в благополучии и счастье. Но так как государства эти направляемы причинами высшего порядка, до которых ум человеческий не досягает, то говорить о них я не буду. Лишь самонадеянный и дерзкий человек мог бы взяться рассуждать о том, что возвеличено и хранимо Богом. Однако же меня могут спросить – Каким образом церковь достигла такого могущества, что ее боится король Франции, что ей удалось изгнать его из Италии и разгромить венецианцев, тогда как раньше с ее светской властью не считались даже мелкие владетели и бароны, не говоря уж о крупных государствах Италии? Если меня спросят об этом, то, хотя все эти события хорошо известны, я сочту не лишним напомнить, как было дело. Перед тем, как Карл, французский король, вторгся в Италию, господство над ней было поделено между папой, венецианцами, королем неаполитанским, герцогом миланским и флорентийцами. У этих властителей было две главных заботы. Во-первых, не допустить вторжения в Италию чужеземцев, во-вторых, удержать друг друга в прежних границах. Наибольшие подозрения внушали Венецианцы и папа. Против венецианцев прочие образовали Союз, как это было при защите Феррары. Против папы использовались римские бароны. Разделенные на две партии Колонна и Арсини,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 Ибо за те десять лет, что в среднем проходили от избрания папы до его смерти, ему на силу удавалось разгромить лишь одну из враждующих партий. И если папа успевал, скажем, почти разгромить приверженцев Колонна, то преемник его, будучи сам врагом Арсини, давал возродиться партии Колонна и уже не имел времени разгромить Арсини. По этой самой причине в Италии невысоко ставили светскую власть папы.